Глава девятая. Разговор. Солейн. На обратном пути мы практически молчали. Рейли только рассказал, как обнаружили труп подозреваемого. И все благодаря моему дару. Я вздохнула. Столько лет прятаться ото всех. И вот на тебе, спалилась, как школьница. Молодец, Солли. Зелье правда помогло согреться. Наместнику через полчаса пути пришлось вновь поставить купол над машиной, ибо от жары изнывали уже все. Я понимала, разговора с Кейденом не избежать. Сейчас он сидел за рулем и внимательно следил за дорогой. А водит наместник, кстати, хорошо, значит, практика уже была. Только вот где и когда? В Редвилле нет больше магов-то, кроме моего Арсиса. Значит, тоже сосланный из столицы. Город неугодных. В Редвиль мы прибыли после обеда. В животе заурчало, и я вспомнила, что мой завтрак так и остался в саквояже нетронутым. Сначала наместник подбросил целителя до больницы, и потом, не спрашивая меня, двинулся в противоположную сторону от моего дома. «Куда мы едем?» — заволновалась я, оглядываясь по сторонам. «Ко мне домой», — устало ответил наместник, поворачивая руль. «Зачем?» — начала я заикаться. «Только там нет посторонних ушей. Вы мне все расскажете». «Что все? округлила я глаза. Все, леди Солейн, все. с нажимом повторил маг и мельком брошенный стальной взгляд окатил меня холодом. Машина повернула кожурным кованым воротам, за которыми виднелся двухэтажный особняк из красного камня. Огромный сад окружал дом, защищая его от палящего солнца. Маг не стал заезжать внутрь, а остановился около ворот. «Приехали, леди Солейн», — сообщил наместник. Он вышел, обошел машину, открыл дверцу и протянул руку. Я не стала отказываться от помощи, тем более слабость в теле еще ощущалась. Нас никто не встретил у порога, что удивительно. Широкий холл, светло-голубые стены с портретами неизвестных мне людей — Мы вошли в просторную гостиную, но не задержались там. Поэтому рассмотреть я ее не успела, только огромный камин бросился в глаза. «Кухарка уже приготовила обед», — сообщил маг, пропуская меня в столовую. «В углу стоит рукомойник». Я тут же направилась туда, где стоял фарфоровый умывальник с лепниной, как неотъемлемая часть интерьера. Я с удовольствием вымыла руки и ополоснула лицо, смыв пыль. Мягкое полотенце на крючке... Нежно впитала лишнюю воду с кожи. Я огляделась. В столовой стояли широкий длинный стол из моренного дуба, стулья с белыми чехлами, плотные бирюзовые шторы с белоснежным тюлем обрамляли окна. Стены были тоже бирюзовыми, но светлее на несколько тонов. Чисто и уютно. «Присаживайтесь, мисс Диенго». Хозяин вежливо отодвинул для меня с краю стул. Недолго думая, я присела. Мак устроился напротив. На столе стояли еще два прибора. «Нана всегда накрывает стол на четверых», пояснил хозяин дома, заметив мое замешательство. «Я часто обедаю в компании Престона и Рейли, а четвертый прибор — про запас. Приятного аппетита, леди Солейн. «Спасибо», — улыбнулась я и тут же предвкушающе заурчал живот. «Простите, я еще не ела сегодня». «Вы проспали и не успели позавтракать», — сделал маг правильные выводы. «Я положу вам салат из ревеня, очень вкусный и освежает». Он встал и ухаживал за мной, положив салат и корзиночки с гусиным паштетом. Я вдруг подумала, что наш совместный обед очень похож на свидание и смутилась от собственных мыслей. «Спасибо», — чуть дыша я опустила глаза. «Действительно проспала» потому что одному призраку требовалась моя помощь». «Призраку?» — заломил бровь наместник. «Да, в моем доме живет бывший хозяин, точнее, его призрак. Давайте мы поговорим о призраках после обеда. Не будем портить себе аппетит», — вздохнул маг и принялся за еду. Я его поддержала, ибо живот продолжал упрямо урчать. «У вас замечательная кухарка. Она готовит отменно». Похвалила я прислугу наместника, когда насытилась. Благодарю за обед, мистер Кейден. Рад, что вам понравилось. Хозяин дома встал из-за стола. Прошу вас. Он указал на дверь, ведущую в гостиную. Значит, будем разговаривать там. Я, не торопясь, проследовала в комнату. Мак проводил меня до большого кресла, обитого синим бархатом. Присаживайтесь, мисс Диенго. И сам сел напротив в такое же кресло. Я слушаю вас. «Что именно вы хотите узнать?» «Буду предельно осторожна». «Почему маг-медиум не имеет лицензии, а только числится магом-косметологом?» Пристально посмотрел он, обжигая сталью глаз. «Вашего отца могут за это наказать?» «Я вздрогнула. Терпеть не могу, когда угрожают». «Мой отец слишком любит меня, чтобы отправлять дочь из дома в закрытую школу медиумов. Я не отвела глаз от мужчины» хотя очень неуютно, когда тебя прожигают взглядом». Наместник молчал, обдумывая мои слова. «Когда у вас открылся дар?» — спросил он через минуту. «В семь лет. Я тогда жутко испугалась, увидев привидение бабушки, которую похоронили три дня назад. Мурашки побежали по коже, когда я вспомнила первый опыт. «Папа испугался больше всех, он не хотел такой судьбы для меня». Ему пришлось бы отправить десятилетнюю дочь в закрытую школу на шесть долгих лет. И я бы даже не смогла приехать на каникулы и праздники. Не видеть родных шесть лет — это ужасно. А потом быть собственностью государства, не имея возможности выбора. Я бы так не смогла. Отец знал это, особенно мой свободолюбивый характер. Я замолчала, вспоминая испуганные глаза отца, когда я прижалась к нему — И рыдая рассказала, как бабушка Одри пришла ко мне. Но ведь медиумы в почете у короны и получают достойное жалование. Вы могли бы жить безбедно в свое удовольствие, недоуменно произнес маг. Деньги это ничто, вздохнула я, когда твой ребенок страдает. Папа заплатил магу-менталисту, и тот заблокировал мой дар, оставив маленькую лазейку. Я больше не видела приведений но могла колдовать простые заклинания. Таким образом, я стала магом-косметологом». «И что же случилось?» — вскинул брови мужчина. «Не знаю», — пожала я плечами. «Может, блок пропал, когда я перепутала слова в заклинании и чуть не испортила свадьбу императора?» «Возможно», — задумался Кейден. «Но теперь вы снова видите привидение и можете входить в астрал?» «Да, пару дней назад, в доме, в котором мы сейчас живем, я встретила призрака двоюродного прадеда», — вздохнула я обреченно. «Он тоже медиум, точнее, был им, и ему нужна моя помощь. Генри научил меня входить в астрал. Вот только сегодня астрал сам накрыл меня». «Потому что вы прикоснулись к магическому следу», — пояснил маг хмуря лоб. «Медиумы часто используют контакт с призраками, чтобы оказаться в фантомном астрале событий из его прошлой жизни». «Я так мало знаю о работе медиумов», — сникла я. «Вам необходимо учиться», — спокойно проговорил он. «Но вас уже не примут в школу из-за возраста. Вам нужен наставник». «Мистер Кейден, нет!» Я резко встала с кресла и снова бухнулась в него. «Не хочу быть медиумом!» «Пожалуйста, никому не говорите обо мне. Мой отец может пострадать, несмотря на то, что он уважаемый маг-конструктор. Император, конечно, его не отправит в тюрьму, но может применить санкции». «Леди, вы не убежите от себя и своего дара», — вздохнул нетерпеливо мужчина, вцепившись руками в подлокотники. «Вы — большая ценность для общества. Сегодня вы помогли раскрыть преступление а в округе еще две деревни пострадали от поджога. «Пожалуйста, леди Солейн, не отказывайте мне в помощи. Ждать медиума из центра еще долго, следы растают, и никто уже не сможет войти в астрал. Мне очень нужен медиум, нужна ваша помощь. Мак искренне просил меня, надеясь, что я не откажу». «Пожалуйста, леди Солейн», — повторил он снова поднявшись и нервно заходил передо мной. «Невинные люди пострадали, лишились крова, кто-то даже жизни». «Хорошо, я помогу вам, пока вы ждете медиума из центра», — согласилась я, вздохнув. «Только у меня условия». «Какое?» — мужчина напрягся и остановился, внимательно смотря на меня. «Мои подруги не должны знать о моем даре. И никто не должен знать, кроме вас и мистера Рейли», — строго взглянула я на собеседника. Я обеспечу вам алиби, когда поедем в другие деревни, заверил Кейден. Обещаю, никто больше не узнает о ваших способностях. Рели не болтун. Он точно будет держать рот на замке. Это все условия. Я замялась, но не использовать шанс не могла. Мне нужна информация о человеке по имени Генри Диенгу. О нем я вам говорила. Решилась попросить помощи. «Найдите, пожалуйста, в архиве его дело. Меня интересует его жизнь и особенно то, как он умер». «Это тот призрак, о котором вы говорили?» — удивился маг. «Да, он не может уйти к предкам, так как не закончил дело при жизни, но он совершенно не помнит, что за дело». «Так бывает, если человека убили», — задумался наместник. «От эффекта внезапности призрак теряет часть связи с прошлой жизнью». Поэтому мне важно знать все о нем. Хорошо, через пару дней вы получите папку с информацией. Уверенно произнес Мак. И кстати, ваш призрак пока здесь может стать вашим наставником. Используйте эту возможность. Подумаю, кивнула я. Когда мы поедем в деревне? Завтра, также с утра. Будьте готовы, мисс Диенго. Уголок его рта приподнялся в полуулыбке. «Возьмите с собой одеяло, чтобы согреться после похода в астрал». «Хорошо». Я поднялась с кресла. Наместник тоже выпрямился следом. «Теперь могу поехать домой?» «Да, конечно, я вас больше не задерживаю». Наместник жестом пригласил идти за ним. «Я отвезу вас».